Тогда за окном высыпали частые-частые звезды. Вылез из-за крыши месяц и сел на другу. «Здравствуйте, звезды!» — сказала Маша. Звезды закружились, закружились, закружились. Смотрит Маша. Хвосты у них и лапки. Не звезды — это белые мыши играют кругом месяца. Вдруг под месяцем задымилась труба. Ухо вылезло. Потом вся голова. Черная, усатая. Мыши метнулись и спрятались все сразу. Голова уползла, и в окно мягко прыгнул черный кот, волоча хвост, заходил большими шагами, все ближе, ближе к кровати, из шерсти сыпались искры. «Глаза б только не открывать», — думает Маша. А кот прыгнул ей на грудь, сел, лапами уперся, шею выгнул, глядит. У Маши глаза сами расплетаются. «Нянюшка!» — шепчет она. «Нянюшка!» «Я няньку съел!» — говорит кот. «Я и сундук съел!» Вот откроет маша глаза. Кот и уши прижал. «Да как чихнет!» Крикнула Маша, и все звезды выше появились откуда не возьмись. Окружили кота. Кот хочет прыгнуть на Машины глаза. Мышь во рту. Жрет кот мышей, давится, и сам месяц с трупы ползет. Подплыл к кровати. На месяце нянькин платок и нос толстый. «Нянюшка!» — плачет Маша. «Тебя кот съел!» И села. Нет ни кота, ни мышей, а месяц давно за тучками плывет. На сундуке толстая нянька выводит нос носом сонные песни. Кот няньку выплюнул, и сундук выплюнул, подумала Маша и сказала. Спасибо тебе, месяц, и вам, ясные звезды.